Короткие рассказы для детей. История 192. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Послание к римлянам, 12 глава, 15 стих. В то время, как многие люди радуются и веселятся, есть те, которые плачут, так как они потеряли самое дорогое в жизни. Радость и горе живут по соседству. Поэтому апостол Павел написал «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». После одного богослужения, которое проходило в большой палатке, я беседовал с некоторыми посетителями. Вдруг я увидел одну женщину, которая осталась сидеть на стуле. Она была одета в черное платье и тихо плакала. Я молча подсел к ней. Через некоторое время я спросил, могу ли я ей чем-нибудь помочь. Никакой человек не может мне помочь. Бог забрал у меня самое любимое. Рыдая, сказала она. «Что же именно забрал у вас Бог?» спросил я. «Моего маленького сына, ему как раз исполнилось пять лет». Она снова горько зарыдала. Он был такой хороший, я всегда радовалась, глядя на него. Но потом Томас Вдруг заболел, и его положили в больницу. Там он и умер, — сказала она сквозь слезы. «Любил ли Томас Иисуса? — спросил я плачущую мать. О да, он постоянно ходил на детские собрания, хотя отец ему это строго-настрого запретил. Он готов был лучше получить наказание от отца, чем пропустить «Служение в церкви». «Потерять любимого ребенка всегда очень тяжело для матери. Но ваш маленький Томас сейчас в небесном царстве. Там намного лучше, чем у самой хорошей матери», – пытаясь утешить ее, – сказал я. Маленький Томас, когда был в больнице, часто задавал другим детям вопрос – «Любишь ли ты Иисуса?» Когда они говорили «нет», тогда он рассказывал им, как мог об Иисусе Христе, и молился за них. Почему же Бог допустил, чтобы маленький Томас умер? Во время похоронного богослужения пастор в проповеди сказал следующие слова. Вы хотите знать, почему Бог забрал к себе ваше дитя? Я скажу вам. Он хотел из вашей семьи иметь кого-то на небе. Вы, старшие, не хотите на небо. И если бы ребенок остался жить, вы не пустили бы его на богослужение, и он погиб бы. А сейчас он на небе у Иисуса. Вы же старайтесь жить так, чтобы встретиться с вашим ребенком на небе. Верьте в Бога и в Сына Его, Иисуса Христа. Впоследствии и отец, который всегда плохо обращался с Томасом, стал последователем Иисуса. Вся семья стала посещать богослужения. Многие люди начинают искать Бога лишь тогда, когда приходит какое-то горе. Но Его надо искать, сейчас и не ждать, когда он начнёт говорить с нами строго. Давайте будем молиться, чтобы Бог очистил наши сердца от всякого зла и приготовил нас к встрече со Христом.